65 Матерь Агни-йоги «Строить мыслью мир новый труднее, нежели руками. И для этого требуется осознание мощи мысли, овладение и умение ее применять, и знание требований эволюции. Когда человек строит руками, он видит плоды этой работы. Но когда строит мыслью, особенно то, что должно осуществиться в далеких веках, Много мужества надо, чтобы не впасть в отчаяние от той пропасти, которая образуется между настоящим и будущим. В мыслях о виде Икар поднялся на воздух много веков тому назад, но только теперь мысли его осуществились. И тем не менее заслуга его перед человечеством велика, ибо мысль его прорыла каналы в пространстве, сделавшие возможным ее воплощение в действительности. Так строится будущее мыслью.